Глава седьмая. Минут через пятнадцать, когда Риттер стал проявлять первые признаки беспокойства, а я начал подозревать лучшее, Боб все-таки вернулся, и на его броне не было ни единой отметины, свидетельствующей о том, что ее обладатель угодил в серьезную переделку и потому так задержался. «Всех нашел?» – поинтересовался Риттер. «Троих», – сказал Боб. «Проблем не было». Заодно обнаружил тактический компьютер. Минут пять ушло на то, чтобы скачать себе свежую информацию о состоянии дел на фронтах. И как оно? Линия фронта в двухстах километрах отсюда. Это довольно близко. Да, шеф? Хотя, тут же везде лес, правильно? Да. Ну, пехота, Риттер повернулся ко мне. С какой скоростью тяжелый танк? класса «Геноцид» способен передвигаться по лесу. 40 км в час в крейсерском режиме, сказал я. От нуля до 40 км в режиме боя. Значит, надо исходить из того, что у нас есть 5 часов, сказал Риттер. Или что там говорят карты? Встретят ребят какое-то серьезное сопротивление по пути сюда. Нет, сказал Боб. Есть только пара огневых точек вроде этой. Основные силы этого района сосредоточены вокруг Демойна. «Отсюда до Демойна километров триста», задумчиво сказал Риттер. «Ты же не собираешься в Демойн?» – поинтересовался я. «Феникс в Демойне?» «Кстати, об этом, шеф. Я начинаю сомневаться, что этот парень, которого мы здесь ищем, это Феникс». Чего бы вдруг у тебя появились такие сомнения? Огневой контакт с местными показал, что они мясо, объяснил Боб. Совсем не похожи они на парней, которые способны захватить Феникса живьем. Он несколько раз уходил от имперской военной разведки, не говоря уже о нас. Всякое бывает, заметил Риттер. В любом случае, кем бы ни был этот тип в тюрьме Демойна, я все еще испытываю острую потребность с ним поговорить. «И как ты это себе представляешь?» – мне любопытно, – спросил я. «Мы отправимся в Демойн и будем действовать по ситуации». «И ведь он даже не шутит», – подумал я. Он произнес это таким будечным тоном, что сразу становится понятно. Именно так он и собирается поступить. «Интересно, у меня тут у одного инстинкт самосохранения хоть иногда включается». «Де на расстоянии примерно 500 километров от передовых отрядов Скари», — сказал я. «Это значит, что через 10-14 часов от города останутся только руины». «На катере полчаса ходу. Это со всеми предосторожностями», — сказал Риттер. «А дальше?» — поинтересовался я. «Будем действовать как здесь? Или оставим десантный бот в лесу и сольемся с толпой?» «Толпы тут слишком низкорослые», — сказал Риттер. «Боюсь, мы будем слишком выделяться». Город на военном положении, — заметил Боб. «Вряд ли трое чужаков могли бы сойти за своих, даже если бы местное население состояло из людей». «Город полон беженцев», — задумчиво сказал Риттер. «И все они в силовой броне Альянса?» — поинтересовался я. «Это проблема», — признал Риттер. Честно говоря, в данной ситуации мне бы не хотелось расставаться с бронёй. В броне или без, мы всё равно не похожи на клинонцев. «Значит, нет никакого смысла снимать скафандры», – заключил Риттер. В тот момент полковник Риттер сделался похож на маньяка. Он был одержим идеей достать Холдена и отказывался видеть любые препятствия на пути к этой цели. Я не сомневался, что пройдет совсем немного времени перед тем, как он предложит нам брать тюрьму дымой на штурмом. Потому что других вариантов я все равно не видел. Самым разумным решением было убраться с Венту куда подальше и предоставить событиям право развиваться естественным образом. Вентунианцы окажут Скаре символическое сопротивление и умрут героями. Император в очередной раз выразит скорбь, Скарри заполучит себе еще одну планету, Альянс останется при своем, а Риттору придется искать другие пути, которые могут привести его к Визерсу. Меня же при таком раскладе отправят на Землю, где дознаватели СБА окажут мне теплый и радушный прием, и гостеприимство их будет так велико, что мне придется задержаться там на годы.